Глава 34 День выдался морозным, но ясным. Солнце, хоть и холодное, поднялось над лесом, и снег заискрился так ослепительно, что глазам было больно. Мартин и Верн собрались проверить силки, те, что стояли дальше обычного, на самой границе безопасной зоны. За несколько дней... Там должна была накопиться добыча. «Осторожнее там!» Напутствовала их Эльза, подавая узелок с едой. «Верн, ты плащ-то застегни. Ветер сильный!» Верн только отмахнулся, но плащ застегнул. Альва проводила его взглядом из окна. Я заметила, как она прикусила губу, когда оборотни скрылись за сугробами. «Вернуться!» Тихо сказала я, подходя к ней. «Они опытные». «Знаю», — ответила она, но взгляд не отрывала от окна. Мы разошлись по делам. Гномы возились в своем крыле. Эльза с Линой готовили обед. Ильмина перебирала травы. Я взяла книгу, но чтение не шло. Какое-то смутное беспокойство шевелилось внутри, заставляя то и дело поглядывать на дверь. Они ушли с утра. К полудню должны были вернуться. Но солнце перевалило за полдень. Начало клониться к закату. А их все не было. Что-то случилось. Первой не выдержала Альва. Она стояла у окна, вцепившись в подоконник так, что побелели костяшки. «Подождем еще», — сказала я, но внутри уже нарастала тревога. Я вышла на крыльцо, вглядываясь в лес, и увидела. Две фигуры, едва различимые на белом снегу, брели от опушки. Один поддерживал другого, и шли они медленно, спотыкаясь, проваливаясь в сугробы. «Там — Там! — крикнула я. «они — Они! Все высыпали на улицу. Мартин и Верн — это были они, с трудом добрались до границы барьера. Альгера разомкнула защиту, и мы бросились к ним. Картина открылась жуткая. Мартин был бледен. На лбу запеклась кровь из глубокой царапины, но он держался на ногах и почти тащил на себе Верна. А Верн? Верн был плох. Лицо серое, губы синие, правая сторона туловища вся в крови, которая пропитала одежду и замерзала на морозе коркой. Засада. Выдохнул Мартин, когда мы подхватили верно. Нежить. Сильная. Прямо у Селков ждали. Мы еле вырвались. Верн меня прикрыл. В дом. Быстро. Скомандовала я. Верно занесли в кухню, уложили на лавку у очага. Ильмина уже была тут как тут. Несмотря на хромоту, она двигалась удивительно быстро и уверенно. Все вон! коротко бросила она. Кроме тех, кто поможет. Альва, вода, много горячей воды. Эльза, чистые тряпки, сколько есть. Альгера, проверь, нет ли заразы магической. Остальные, не мешайте. Мы послушно отступили. Я стояла в дверях, наблюдая, как эльфийки работают. Ильмина, забыв о своей хромоте, склонилась над ранином, разрезала одежду, осматривала раны. Альва подавала ей то тряпки, то склянки с травами, то воду, и руки ее не дрожали, хотя лицо было белее снега. Глубоко, барботала Ильмина, но не до костей, когти. Ядовитые, Альгера. Вампирша подошла, приложила ладони к ране, прикрыла глаза. Есть только тьмы. — сказала она, — но слабая. Не успела проникнуть глубоко, я вытяну. Она начала что-то шептать, и над раной поплыл темный дымок, тая в воздухе. Верн вздрагивал, но в сознание не приходил, и это, наверное, было к лучшему. Альва стояла рядом, сжимая в руках окровавленные тряпки, и смотрела на его лицо. В ее глазах стояли слезы, но она не плакала, только губы дрожали. «Он будет жить?» – спросила она тихо. «Будет», – твердо ответила Эльмина. «Если мы все сделаем правильно, а мы сделаем». Часы тянулись бесконечно. Мы все сидели в общей комнате, прислушиваясь к звукам с кухни. Мартин, перевязанный Эльзой, хмуро молчал, глядя в огонь. Гномы тихо переговаривались. Лина прижималась к матери. Я пыталась читать, но буквы расплывались. Наконец Эльмина вышла, усталая, осунувшаяся, но с удовлетворением в глазах. Жить будет, сказала она. Самое страшное позади. Теперь покой и уход нужны. Альва останется с ним. Альва действительно осталась. Мы заглядывали в кухню, она сидела рядом с лежанкой, держала верно за руку и тихо говорила что-то. Он иногда открывал глаза, смотрел на нее мутным взглядом и снова проваливался в сон. «Любовь», – тихо сказала Эль, качая головой. «Вот она, сила-то. Не магия, а любовь». Ночью я зашла их проведать. Альва дремала, сидя на табурете, положив голову на край лежанки. Верн спал. Ровно, спокойно. Рана была перевязана. Дыхание выровнялось. Я прикрыла дверь и пошла к себе. За окнами выл ветер, но в доме было тепло. И, несмотря на все, на душе было спокойно. Они выкарабкаются. Мы все выкарабкаемся потому что теперь мы вместе.